Глава сорок Утро. Начало десятого. Громкий звонок заставил Марка выйти на лестничную площадку. Это был Герман. Нужно что-то говорить. Но Марк, не подготовив заранее ответов, сбросил звонок. Он знал, что его будут искать. В это время он уже должен был быть на допросе. Надо покурить. Он вышел на общий открытый балкон и закурил. Звонки не прекращались. Марка резко затошнила то ли от голода, то ли от внезапно нахлынувшего волнения. Он поставил телефон на беззвучный режим и закурил вторую сигарету. Сигаретный дым, словно утренний туман, пытался скрыть страх и хаос мыслей. Четкого плана не было. Когда Марк вернулся, то понял, что ситуация стала еще хуже. Саши больше здесь не было. Счет шел на секунды. Было понятно, что ей хватило этих десяти минут, чтобы сбежать. Не надо было ее развязывать. Думать приходилось быстро. Машина. Она сейчас сядет за руль и уедет. Она побежала к спуску. Она думает, что машина там. Или нет. Мысли опережали друг друга. Марк быстро спустился в паркинг. Машина стояла на месте. «Твою ж мать!» — он произнес слух. Он понял, что ключ остался наверху, если она его не забрала. Теряя драгоценные минуты, он летел по запасной лестнице, ведущей вверх, перескакивая через каждые две ступени. Он открыл дверь апартаментов и, пытаясь уделить внимание каждому предмету в этой комнате, бегающим нервным взглядом нашел брелок. Ключ так и лежал на комоде у выхода. Значит, она ушла пешком. Или поймала такси. Он завел громадину и, включив фары, выехал с паркинга. Сашу искать было бесполезно, оставалось надеяться, что он опередит ее. Он знал, куда сейчас надо ехать, на ходу продумывая свои дальнейшие действия. Начинался противный дождь, подчеркивающий непогоду. Последний штрих в этой серой картине. Марк прибавил скорость, влетая большими колесами в незнакомые ямы. Преодолев несколько поворотов, он выехал на трассу. Мокрая дорога блестела от фар встречных машин, и казалось идеально кем-то вымытой. Он несся по глади, как хоккейная шайба по чистому льду. Пролетев пару десятков километров, Марк свернул с трассы и оказался на узкой дороге, по обочинам которой в небо вздымались величественные кроны сосен, стволы которых, словно солдаты на посту, застыли по стойке смирно. Они были высажены настолько близко, что верхушками закрывали дорогу, если посмотреть на нее сверху. Марк подумал, что это идеальный путь, чтобы быть незамеченным даже сверху. Он съехал на извилистую дорожку, ведущую клинике, и перед ним вдалеке показались распашные ворота, плотно закрывающие обзор территории. Марк осмотрел салон и нашел в подстаканнике пульт. Ворота распахнулись. Асфальтированная дорожка с низкими фонарями по обе стороны расходилась, как змеиный язык, Огибая здание клиники извилистыми дугами, лужайки с ухоженными кустарниками, небольшой пруд, милые маленькие пустующие беседки. Вдалеке Марк заметил человека: Это был охранник, в той же форме песочного цвета, напоминающему костюм садовника. Он шел навстречу, не прибавляя шаг. Марк опустил солнечный козырек вниз и намеревался свернуть к служебной парковке быстрее, чем охранник подойдет к развилке. Вот место, где всегда стояла машина Саши. Это Марк заметил еще в прошлый раз, когда был здесь. Взглянув в зеркало заднего вида, он снова увидел охранника, который, ускоряя шаг, начал двигаться в сторону машины. Охранник замахал руками и перешел на бег. Это не входило в планы Марка. Но он понимал, что, явившись сюда, он рискует всем. Каждый шаг может разрушить план. Марк нажал на педаль тормоза. За плотно тонированным стеклом появилось круглое сальное лицо начисто выбритого мужчины с кепкой на голове. В такую погоду сложно было разглядеть, кто находится за рулем. Охранник жестами просил опустить стекло. Он думает, что за рулем Саша? Ну все. Марк нажал на кнопку. И стекло постепенно начало опускаться вниз, открывая лицо сидящего за рулем Марка. Охранник замешкался. Если он не направил на него свой перцовый баллончик и не попытался вытащить того из машины, значит, все не так плохо. Марк начал первым. Саша улетела отдыхать. Она попросила меня забрать ее машину из аэропорта и пригнать сюда. На стоянках небезопасно оставлять такие машины. Была не была первое, что взбрело в голову. Охранник продолжал смотреть, выпучив глаза, и не смог связать слов, запинаясь в попытке задать хоть один вопрос. «Мы... мы не можем дозвониться до нее. Ее отец? А вы? А вы ей это...» «Да спокойно», — он улыбнулся. «Мы с Александрой пара. Понимаете? Она моя девушка». Только отцу ее ничего не говорите, чтобы он не беспокоился. Это пока наш с ней секрет. Я сам ему скоро все объясню. Где она обычно паркуется? Не поможете мне? А, ну, вон там. Табличка 001. Он дружелюбно усмехнулся и махнул в сторону отдельно стоящей небольшой крытой парковки. А почему она это... Спасибо, махнул рукой Марк. Одна улетела отдыхать сказал уже в пустоту охранник. Охранник пошел обратно, обдумывая услышанное. Теперь понятно было, зачем он бежал к машине. Марк надеялся, что тот сохранит его тайну. Зачем какому-то охраннику влезать в личные отношения своего руководителя? Он припарковал машину рядом с табличкой под номером 001. «Конечно. Другого и быть не могло», — подумал про себя Марк. Дождь усилился. Капли воды, летящие с огромной высоты, разбивались о раскидистые зеленые ветки сосен и, теряя скорость, падали на землю, насыщая ее влагой. Марк сделал глубокий вдох, свежесть хвойного леса. Здесь было хорошо дышать, и здесь не видно было осени. Лес маскировал это время года, отдавая лишь прохладу и насыщая воздух кислородом.